«Надеюсь на вашу милость и справедливое решение». Закончив писать, я поставил размашистую подпись и довольно посмотрел на свой труд. Текст послания сочинил я сам, хоть и не без помощи Хамерстафа. Пусть и не сразу, но сумел написать то, что одобрил даже дух дома. Так, теперь выбрать почтовый раздел, затем в качестве адресата послания выбрать администрацию Великой Игры. «Отправить». Кнопка на голограмме мигнула зеленым, сигнализируя о том, что послание выслано адресату. И я довольно откинулся в кресле. И еще одно дело завершено. Хамерстаф, дворецкий возник почти сразу, стоило его позвать. А я могу хоть чем-то воспользоваться в этом доме, или мне полностью перекрыт доступ ко всему?» «Хозяин оставил вам открытым доступ к тренировочному залу», — степенно ответил тот. Также вы можете пройти в одну из малых кладовых. Там вам позволено складывать свои находки и трофеи. И еще вот это. Он подошел к одному из книжных шкафов в кабинете. На его полках стояли два десятка книжек. Подойдя ближе, я увидел лежащие внизу свитки. Пробежав взглядом по обложкам, я взял на выбор один из свитков. Искусство стрельбы начальный ранг. Ради интереса я изучил еще один... Три удара клинком обучал искусству боя на мечах, лежащий рядом помогал развить начальные техники боя с использованием копий и боевых шестов. Последний из свитков обучал навыкам рукопашного боя. Это обучающие свитки. Хранитель, как всегда, неожиданно возник за спиной и негромко добавил Вы можете ими воспользоваться в тренировочном зале, выбрав наиболее подходящие для вашей техники боя. «Хорошо», — я кивнул, а после спросил, «могу ли воспользоваться этим шкафом, чтобы оставить здесь и свои книги?» «Разумеется, если они у вас есть», — Хаммерстов ответил без промедления. Как мне показалось, в его тоне проскользнули ноты удивления, словно он не ожидал от меня чего-то подобного. Активировав хранилище, я начал по очереди выкладывать на полки книги и свитки из храма затем отдельно выложил на полку три странные книги, почему-то не желавшие лежать в одной ячейке с остальными. Заняв своими находками целую полку, я повернулся к хранителю дома. Тот растерянно смотрел на выложенные трофеи. Подойдя ближе, он даже потрогал добычу, словно хотел убедиться в их реальности. Покачав головой, он прошептал «Невероятно!». На это я довольно улыбнулся. Кажется, я смог впечатлить невозмутимого дворецкого. Знать бы теперь еще чем. К сожалению, я практически ничего не знал о найденных вещах. Хотя, возможно, дух сможет в этом помочь. Наверняка его хозяин в прошлом сталкивался с чем-то похожим. Хаммерстов, а где я смогу провести опознание найденных предметов? Система почти ничего о них не сообщает, только название. Тот кивнул головой и без привычного промедления ответил. Старый хозяин по таким вопросам обращался к клановому оценщику и тот проводил опознание находок. «В высшем случае я бы рекомендовал обратиться в центр. Там, думаю, вам смогут помочь». «Это хорошо». Чуть подумав, я сгреб назад свитки и три непонятные книги. В принципе, все равно собирался обратиться туда, а затем пробежался по корешкам оставленных для меня книг. И одна меня заинтересовала настолько, что я снял ее с полки. «Большой кодекс законов и правил игры». Немного ее пролистав, я переместил ее в хранилище. «Пригодится. Нужно будет внимательно изучить перед будущим визитом в центр». «Здесь, пожалуй, все». Я открыл функционал ключа, взглянул на оставшийся запас энергии. Как ни странно, несмотря на длительное пребывание в доме, в батарее еще оставалось почти половина. Хотя, как я понимал из разговора с грулом, одна единица энергии примерно равна минуте пребывания и, по моим расчетам, в доме я пробыл намного дольше дюжины минут. Об этом незамедлительно поинтересовался у Хаммер, став стоящего рядом, явно в ожидании новых вопросов. Услышав вопрос, тот неспешно ответил. «Благодаря большому камню силы и оставленному старым хозяином время пребывания в доме значительно увеличено. Энергия при нахождении здесь тратится в четыре раза медленнее, чем в других местах изнанки». «Удобно», — кивнул я, довольно улыбнувшись. «Ну что, теперь самое время навестить в тренировочный зал и попробовать начать выполнять первое из заданий, оставленных прошлым хозяином». погодить услышав сказанное, хамерстав предупреждающий вскинул руку. «Прежде чем отправиться туда, я бы посоветовал вам посетить сокровищницу и выбрать что-то из оружия, оставленного там хозяином». Сразу начав тренировки с оружием высокого класса, вы сможете быстрее достичь прогресса в обучении. Плюс вы сами сможете быстрее к нему привыкнуть и действовать более эффективно при выполнении других заданий, оставленных вам. Разумно. Ну что, пошли. Показывай дорогу. Без тебя я чувствую, что тут долго еще буду блуждать. Следуйте за мной. Дух, повернувшись, неспешно пошел вперед, показывая дорогу. А я последовал за ним.